Глава двадцатая. Или помощь Ашруса. «Ашрус! Ашрус!» Я стояла рядом с кроватью Алана и с ужасом наблюдала, как мужчину выгибает во сне. Он опять кричал. Страшно, надрывно, так громко, что я, проснувшись от этих криков, буквально слетела со своей кровати и опрометью бросилась через гостиную, кишащую духами. В спальне меня встретила жуткая картина. Сбитые простыни, подушки на полу, а в центре кровати полуобнаженное мужское тело выгибается в дугу. На матрасе под пальцами Алана, которыми он отчаянно цеплялся за него, виднелись бурые разводы. Кажется, Тернер сломал ногти, сражаясь со своими кошмарами. Да так сильно, что теперь оставлял кровавые полосы на своей постели. И крики! Эти ужасные крики! Мои попытки его разбудить или хоть как-то успокоить не принесли результата, если за результат не считать меткого удара локтем мне под ребра. Но я даже не ощутила боли, ведь в состоянии директора, похоже, была моя вина. «Ашрус, черт тебя подери! Ты обещал, что услышишь меня!» Я отчаянно сжимала подаренный кулон связи и пыталась докричаться до молодого проходимца, Ведь сама справиться с ситуацией не могла. «Я тебя слышу, Алис, но немного занят, а ты, я чувствую, не в опасности!» Голос прозвучал в комнате, но самого парня я не видела. «Что значит не в опасности? Быстро иди сюда! Мне нужна твоя помощь!» Меньше всего я ожидала, что посередине комнаты вдруг появится облако дыма, зависшее прямо в воздухе. И еще меньше. Я ожидала, что это облако пойдет рябью, и в его центре, постепенно расширяясь, появится окно, в которое будет хорошо виден Ашрус и... Что это за тварь? Взвизгнула с истеричными нотками в голосе и отшатнулась, ударившись ногой о прикроватную тумбу. Ашрус был странным. Нет, он все еще выглядел молодым обормотом с растрепанными немного влажными волосами. Вот только его одежда в этот раз была похожа на смесь супергеройского костюма из латекса и космического скафандра. Господи, да у него даже был короткий плащ, который он на моих глазах сорвал с своего плеча и теперь пытался им обмотать морду странному, мерзкому, отвратительному слизью спастью, пастью, как у крокодила. В смысле, зубов там размером с мою руку? Был полон рот. Это не тварь, это детеныш Калупа. Он из гнезда выпал, и его лучше бы вернуть туда до того, как вернется его мамочка. Аж распыхтел, как будто пробежал несколько километров. А еще было видно, что справиться с нифига себе детенышем ему было совсем непросто. «Что у тебя случилось?» С усилием рыкнул парень. Только рычал он не на меня, а от напряжения. Ответить ему я не успела. Вместо меня это сделал Алан. а Снова закричал мужчина, и его выгнуло с такой силой, что мне показалось, будто я слышу хруст костей. «Ух ты, нифига себе его ломает!» Ашрус на секунду отвлекся от колупа, чтобы посмотреть в нашу сторону. «И мелкий!» Если можно назвать мелким животное размером с хороший грузовик, но маленькой головой, гад воспользовался ситуацией и вырвался из захвата, клацнув зубами. Я зажала рот ладонями, чтобы не заорать от испуга, а Ашрус ловко отпрыгнул в сторону и, кажется, разозлился. «Достал!» – парень сплюнул и щелкнул пальцами после чего детеныш неведомого мне колупа расслабился и лег у его ног засранец мелкий вали домой одно движение рукой и колупа окутала мягкое мерцание после чего огромная тушка просто растворилась в воздухе открывая вид на унылый пейзаж с выжженной землей и печально обугленными растениями что тут у вас шагнув в комнату из туманного окна Ашрус уверенно подошел и схватил ногу Тернера, не давая тому пнуть спинку кровати. «Ты до чего мужика довела, Алис?» «Я довела!» Повернулась к калану и, присев на край кровати, поймала мужскую ладонь. «Хотя да, ты прав, я довела!» Аллан снова закричал, и у меня сдали нервы. Слезы буквально брызнули из глаз, но вместо того, чтобы вытирать их... Я двумя руками цеплялась за горячую ладонь измученного мужчины, не давая ему снова вцепиться в простыни. «О, как все запущено!» Дождавшись, когда Алла немного затихнет, пробормотал Ашрус. «Ну-ка, поспи спокойно!» С этими словами мой знакомый что-то шепнул себе под нос и щелкнул пальцами. Тело на кровати тут же расслабилось, и Тернер задышал спокойно и глубоко. Молодой волшебник обошел кровать и, встав напротив меня, отряхнул свою одежду, начиная с плеч и вниз, заканчивая щиколотками. Когда он распрямился, передо мной уже стоял улыбчивый парень в светлых джинсах, с широким кожаным поясом, обычных белых кроссовках и в белой же футболке, без всяких логотипов. Вы Выпендрежник! «Рассказывай, душа моя, что натворила за те пару дней, что мы не виделись?» «Пару дней?» У меня даже слезы прекратили течь от его заявления. «Да с нашего разговора прошло почти полтора месяца!» «Не придирайся к словам! Признавайся! Что натворила?» Я чуть-чуть разбавила его зелье водой. Отводя взгляд, призналась в своем дурацком, даже детском поступке. «Мне так жаль!» «Тебе и должно быть жаль! Бессердечная ты женщина!» «Тебя кто просил руки свои тянуть к тому, что маги делают?» Ашрус, несмотря на возраст, отчитывал меня не хуже опытного декана в моем бывшем институте. Вот взглядом сверкал один в один. Так и хотелось втянуть голову в плечи, тихо шмыгнуть носом и быстро пробормотать. «Я все исправлю, хвосты подтяну и больше так не буду». Вот только в этой ситуации я и правда была виновата. И трогать какие-либо зелья меня теперь и палкой не заставить. А ведь всего пару часов назад это казалось отличной идеей. Вот скажи, Алис, ты магические потоки видишь? Парень сменил тему, обходя кровать. О, так это все-таки потоки? Значит, видишь. Молодец. А какого же рожна у твоего тернера они все еще как неудачное макраме выглядят? Ашрус обошел предмет мебели и нагло уселся с другой стороны от Алана, закинув ноги на матрас. «Слушай, шикарная кровать!» «Ты чего творишь?» Возмущенно зашипела нанахала Нахала, глядя на то, как он устраивается поудобнее, по правую руку от Тернера. «Занимай удобную позу. Ночь нам предстоит длинная, так что ты тоже давай устраивайся нормально, а то как ты будешь распутывать...» его макпотоки, сидя ж -ж -ж спиной к пациенту. «Я буду распутывать!» Меня аж подбросило от таких слов. «Чего я там распутаю? Судя по землю, только хуже сделаю!» «Ашрус, ты с ума сошел?» «Я не смогу!» «Что значит, ты не сможешь?» «Мне вообще непонятно, почему мужик все еще в таком состоянии находится!» «Сделала бы доброе дело!» Он уже давно бы сам свое зелье бросил. Я тебе для чего дал такую возможность? Чтобы ты тут порядок навела. А ты что? А я и навожу. Нет, ты посмотри какой. Мало того, еле докричалась до него, так он еще и издевается. В академии дела куда как лучше и вообще. Вообще фигней страдаешь. Залезай на кровать и распутывай давай узлы эти. Мужика жалко. «А ты время тянешь!» «Да как я их распутаю?» «Руками!» Шептать мы даже не пытались. У меня было слишком много эмоций, которые нашли выход в этой перепалке. А Ашрус, видимо, был уверен, что нас никто не услышит. После его последнего рыка я, переключив зрение, посмотрела на Алана и тихо ахнула. «Цветные нити, маг-потоки, кажется, перепутались еще сильнее». Уж не из-за этого ли Аллан так кричал? Подняв взгляд на ждущего моих действий парня, взмолилась. — Ашрус, миленький, я не смогу. Ну, правда, ты посмотри, какой там клубок перепутанный. Я боюсь хуже сделать. Давай лучше ты пальцами щелкнешь, пошепчешь, что надо, и все будет хорошо. Ты же можешь этот ужас исправить. — Я как раз такие не могу, — развел тот руками. Мне нельзя влиять на этот мир. — А как же? А я? — А ты этому миру не принадлежишь. Поэтому давай узелок за узелком распутывай, а я подсказывать буду. — Погоди, но ты же меня в этот мир засунул. Значит, воздействовал? Ты начинай, умная растакая, а я тебе расскажу, что могу. Под пристальным взглядом молодого волшебника Я села рядом с Алланом и неуверенно протянула руки к его голове. «Ну что ж, наверное, лучше начать с маленького узелка, чтобы вообще понять, как это можно сделать. Да и, надеюсь, в случае чего Ашрас меня действительно подстрахует. Через час, если бы кому-то пришло в голову заглянуть в спальню метра, в комнате можно было бы застать такую картину» я стою на коленях над бедрами алана низко наклонившись к его плечам Тернер спит на спине а его руки то и дело приходится возвращать на матрас чтобы не махал ими ашрус сидит максимально близко ко мне и раздраженно бубнит куда ты нить тянешь ну куда я тебя спрашиваю сказал же зеленый направо фиолетовый налево без перекрутов зажимов и прочего ну что сложного «Пошел ты к лешему, умник!» раздраженно повернулась к молодому волшебнику. «Пять минут назад ты кричал на меня, что нельзя нити разбирать по сторонам!» «Так то голова была! Там главное, чтобы в каждой доле головного мозга были обе!» «Помню!» «Только знаешь ли, я не умею кружево плести!» «Почему нельзя попросту убрать все фиолетовые нити?» «Алан снова станет лекарем и будет рад!» «Помрет твой Алан!» Давай, не отвлекайся. Если сейчас перепутать потоки и неправильно их распределить, Тернер окончательно с катушек слетит. От этих слов я чуть было не выпустила удерживаемые нити из рук. Вообще, сам факт того, что я могу ими управлять, хотя, точнее сказать, трогать магические потоки, для меня было сродни чуду. То, что выглядело как плотные нити, на деле оказалось дымчатым туманом. Или можно еще сравнить с тонким лучом света, пробивающимся сквозь плотные шторы. Интересно, кто-то смог бы удержать свет в руке? А я вот могу. Правда, от меня это требует большой концентрации и кучи нервов. Наверное, поэтому я сейчас выглядела как желе. Влажное и трясующееся, нечто, в руках которого не просто магическая сила человека, а сама его жизнь, как выяснилось. «Зачем? Вот зачем ты мне это сказал? Я теперь пошевелиться боюсь!» Руки мелко подрагивали от напряжения, а на лбу выступили капельки пота. «Если я справлюсь с этим чертовым клубком нитей, прибью Ашруса!» За целый час он ничего мне не рассказал, но зато знатно успел потоптаться по моему соболюбию. Такой неумелой идиоткой я себя еще никогда в жизни не чувствовала. «Алис!» Да я вообще не понимаю, почему для тебя это так сложно. Ты интуитивно должна чувствовать, что нужно делать. Ты знаешь, осторожно распутывая очередной клубок нитей, процедила сквозь зубы. Я вот, например, вообще не понимаю, как можно было дать мне какие бы ни было способности и не оставить элементарную инструкцию. Ладно, тут мой косяк, признаю. Я тебя, как Марты, «Ты сейчас подумай, прежде чем сказать!» Ох, нежная какая!» Ашру тихо хохотнул и поднял руки вверх под моим грозным взглядом. «Алис, я привык, что магией все пользуются легко. Ну, не подумал!» «А если бы я полезла сама к Тернеру?» «Ну, просто из женского любопытства!» «Я ведь хотела, понимаешь?» «Да я же... я... я что его, убить могла?» Выпустив, наконец, две освобожденные нити, забывшись, удобно села попой на мужские бедра и закрыла глаза ладонями. «Ты чудовище!» «Черт, Алис! Ну, прости! Ты права, я не подумал, и все могло повернуться не очень хорошо!» Ашрус принялся меня успокаивать, поглаживая теплой ладонью спину. «Прости, А! Ну, только не плачь, Алис, слышишь?» Ну неприятная ситуация, понимаю, но мои плечи мелко затряслись, и прерывистый вздох сорвался с губ. Нет, ну как он так может, а? На тебе, Алиска, силушку невиданную, делай с ней, чего хочешь. Кусок конфузории. Черт, Алиска, ну не реви. Давай скажи лучше, как мне исправить свою вину и забудем это досадное недоразумение. Не знаю. Тихо всхлипнула, не отрывая руки от лица. «Что ты можешь-то?» «Почти все. На твою фантазию моих сил точно хватит!» Быстро подписал себе приговор этот паникер. «Вот что тебе нужно?» Отвернувшись от парня, начала вытирать глаза и, пока не передумала, выдала ему свои условия. «Найди трех хороших педагогов в академию. Мне нужна связь с тобой в любое время!» чтобы можно было просить совета и... И гонорар за мою работу увеличиваем вдвое. Чего? Такое изумление сквозило в голосе парня, что я еле сдержала смешок. Ну и аппетиты у тебя! Не можешь, так и скажи! Припечатала в ответ и снова спрятала лицо в ладонях. Господи, как не засмеяться-то вслух? Шантажистка! Сделаю! Только давай без истерик послушав пару секунд недовольные пыхтения парня и, взяв себя в руки, смахнула с ресниц несуществующие слезы и вернулась к распутыванию узлов. — Точно сделаешь! — уточнила на всякий случай неуверенная в честности моего знакомого. В ответ он что-то тихо буркнул недовольным тоном, щелкнул пальцами и прошептал свою любимую абракадабру на незнакомом мне языке. На столе в кабинете тебя ждет записка с именами хороших молодых магов, которые подойдут на роль педагогов. Договариваться с ними должен директор академии. Только он или его доверенное лицо с соответствующими документами могут нанимать кого-либо в академию. В договоре появилась новая строка. Тебе, вымогательнице, вдвое увеличена сумма выплаты. А связь и так была. Ты ее просто не пользовалась. Мысленно посчитав себя полностью отомщенной, я позволила себе усмехнуться. Вот и чудненько, а то с вами, с жмотами, так сложно обычно договариваться. Ты чего, Алиса? Ты? Ну ты... Да. И кому я поверил? Не знаю. Во что ты поверил? Но я не такая идиотка, чтобы свои руки совать куда-то, не зная, как это работает. Повернувшись, подмигнула расстроенному парню. «Я случайно в ту же ночь, как ты ушел, задела один из узлов. Так думала, посидею, пока Алла не проснулся. Нет, конечно, было видно, что ему лучше, и ведет он себя более адекватно. Но, во-первых, я не сразу соотнесла эти два факта. А когда поняла, что это действительно связано, решила, что самой лезть нельзя. Мало ли, что понаделать могу». «Зато не постеснялась воду в зелье добавить!» И ехидно напомнил Ашрус. «Какая молодец!» «Да ладно, не обижайся! Мы, девочки, были созданы для того, чтобы вас, парней, в тонусе держать. Расскажи лучше, почему мое перемещение сюда не было вмешательством в этот мир?» Пару минут Ашрус молчал, а потом заговорил. И пока я вслушивалась в его голос смогла успокоиться и немного расслабиться, меньше переживая за каждое свое движение. Этот мир, он уникален тем, что создан в идеальном балансе. Ты сможешь понять, ты из другого мира. У вас, как и у многих других, есть понятие богов, есть их пантеоны, храмы, вера. И создатель или создатели действительно присматривают за такими мирами, как твоя земля. Ирис же. Полностью самостоятелен. Я его немного изучал. Он потрясает своей продуманностью и автономностью. В нем все пропитано магией. Без нее здесь не выжить. Но магическая матрица была сделана так, что мир подпитывает себя сам. Есть основные направления магии, полностью самостоятельные и в то же время зависящие друг от друга. Убери одну, и все разрушится, как карточный домик. «Добавь лишнюю и...» «И это будет сродни катастрофе?» «Да, потому что баланс нарушен. А когда нарушается баланс, нужно что?» «Уравновесить». «Эй, а ты не так безнадежно, как я думал!» Меня легонько пихнули в плечо, показывая свое одобрение. «Ну, спасибо!» — фуркнула в ответ на его ремарку. «И что? Получается, что меня ты сюда притащил?» Как гирьку на чашу весов. Грубо говоря, да. Но поверь, это был взвешенный и обдуманный шаг. Увидеть меня и то злополучное объявление мог только человек, способный помочь в данной ситуации. И если бы это был мужчина со вздорным характером и жидкими сальными волосами, я бы его сюда перенес. Мне жаль, что одна ошибка нескольких магов могла привести к уничтожению целого мира. Это неправильно. А так как Создатель этот мир не навещает, я решил вмешаться. Но делать что-либо непосредственно здесь я не могу. Это понятно? Угу, ответила, не отвлекаясь от особо перепутанного узла. Только пара вопросов. Ты сказал, что без магии в Эрисгвине выжить невозможно. Тогда выходит, что людки тоже? Все, абсолютно все на этой планете пропитано магией от насекомых до людей. И те, кого местные активные маги называют лютками, являются носителями искры. Она может проснуться в любой момент или не проснуться никогда. Все зависит от баланса. Умрет активный маг, проснется дар у пассивного. Дети, кстати, рожденные от союза мага с, ну, условно, не магом, зачастую рождаются с более устойчивыми магпотоками и хорошим потенциалом. Им только нужно нормальное обучение. Которое они тут не получают. Выпрямившись, я внимательно всмотрелась в безмятежное лицо Алана. Слышишь, директор, пришел конец твоему спокойствию. костьми лягу, но эта академия-таки станет одной из лучших. Чьими костьми ложиться-то будешь, вояка! Не удержался от очередной шпильки Ашрус. Его, конечно! Спокойно ткнула пальцем в Тернера, смотря в глаза своему ехидному собеседнику. Моим не слишком дороги. Кстати, это что же получается? Я теперь тоже немного маг. Парня аж передернула от моего вопроса, и, сделав большие глаза, он жутким шепотом мне сообщил Я этот мир спасти хочу, а не уничтожить его особо изощренным способом. Улыбнувшись на мою недовольную мину, Ашру смахнул рукой. Продолжай, мол, у тебя работа еще. Непочатый край. Дальше дело пошло веселее. Чем больше Ашру что-то рассказывал, тем легче мне поддавались узлы потоков Алана. Я как будто и правда начала интуитивно понимать, каким образом лучше их раскладывать. Не знаю уж, с чем это связано, но еще примерно час и работа была сделана. В конце я и вовсе просто водила ладонью по мелким узелькам, и они сами распадались, как тот, самый первый. Кажется, все. Я смотрела на дело рук своих и не верила глазам. То, что раньше выглядело тонкими нитями, сейчас превратилось в крепко натянутые веревки, так напоминающие мне шелковую бечевку, которой отец привязывал помидоры на даче. Чистые, красивые цвета, ровные нити с равномерным свечением. Где-то они шли параллельно, местами переплетались, но в общем и целом было видно то самое деление. Девочки налево, мальчики направо. В смысле, к правой руке стекались все зеленые нити, к левой – фиолетовые. А в районе солнечного сплетения они были соединены в безумно красивый узор. «И кто он теперь? Некромант?» Вопрос был из ряда риторических, и я не ждала на него ответа, но получила. «Лекарь он, как и был, но с дополнительными возможностями. Да До нормального некроманта ему еще расти и расти, но если захочет, может им стать. Конечно, а сейчас, ну, я бы назвал его «возрождающим духов». Но так как такой вид магии не был предусмотрен в Резгвине, не уверен, во что он разовьется. Ашрус, как ленивый кот, потянулся и вдруг резко поднялся с кровати. — Ладно, осталось залечить Тернеру ладони, и я могу идти. — Погоди, — попыталась поймать парня за руку, но не успела. — То есть Алан не может поднимать зомби? Ты уверен? — На сто процентов. Не его профиль. В момент сильного перенапряжения возможно, но не сейчас, да и не в том состоянии, что он был точно. С чего вообще такие мысли? Пришлось рассказать про обвинения в адрес Алана и о том, что кто-то все же в этом мире смог сделать целую армию зомбаков. Конечно, если верить письмам от Совета Сильнейших. Выслушав мой сбивчивый рассказ, Ашрус задумался и начал мерить шагами комнату плохо очень очень плохо и еще хуже то что твоего тернера пытаются подставить ты знаешь кто мог это сделать спросила с беспокойством следя за передвижениями парня нет а узнать нужно если все обстоит именно так как ты мне рассказала и рискгвин все еще в опасности Ашрус остановился около кровати и серьезно на меня посмотрел. Постарайся выяснить, что стало с его друзьями. А я попробую выяснить, кто так шалит изволит. Так, а сейчас ну-ка сдвинься с мужика, подлечу его немного. Не став спорить, отодвинулась от Алана, собираясь уже идти к себе в спальню. Но у мужчины явно были свои планы. Стоило мне освободить свое насиженное место на его ногах, как Тернер, перевернулся на бок и подгреб меня поближе к себе, обнимая не только руками, но, видимо, для надежности, еще и ногу закинул на мои. «Ашрус, это не я!» – с тихим смешком прошептал парень. «Я только его руки вылечил и успокоительные чары снял. Не на инстинкты движут мужиков. Все, сладких снов, Алис!» «Ашрус, блин, вытащи меня отсюда!» «Не рычи, разбудишь!» – рассмеялся паршивец. Почти обездвиженная смогла лишь приподняться на локте и запустить подушкой, давно поднятой с пола, выхмыляющееся лицо молодого мага. Больше мне шевелиться не позволили. Алан сквозь сон вздохнул и, немного поменяв положение своих рук, уверенно прижал меня к своей груди. «Спи, Алис!» Еще ночь. Тихий шепот, раздавшийся у виска, заставил меня замереть, а мягкое поглаживание плеча немного шершавыми пальцами привело к легкой дрожи. До того это было приятно. Как ушел Ашрус, я уже не видела. Пригревшись в теплых объятиях, я отдалась во власть Морфея и тихо-спокойного шепота. «Моя Алиса!»